Глава 11 «Вот оно что! Я все искал подходящего момента, чтобы сообщить эту новость своему ученику, но он узнал все сам. Хотя Феликс Александрович и был максимально осторожным, мой ученик далеко не глупый. Для начала надо узнать, как именно Арсению стало это известно. Не находится ли он в опасности теперь? Успокойся. Я налил Арсению стакан воды. Вот, выпей». «Ты в безопасности. Сейчас спокойно расскажешь мне, что именно произошло». Ученик торопливо начал пить воду, пытаясь прийти в себя. Да уж, напугала его эта новость довольно сильно. Может, и хорошо, что в итоге он узнал так. Изначально я планировал его куда-нибудь позвать и рассказать все лично, но иногда шоковое состояние работает даже на пользу. «Мне, наверное, не стоит показываться?» — спросил спрятавшийся крыс. «Это точно. Еще одной новости про существование фамильяра Арсений может и не пережить», — мысленно усмехнулся я. Ученик тем временем допил воду и немного пришел в себя. По крайней мере, кровь прилила к его щекам, и он перестал быть таким бледным. «Я сегодня задержался в клинике», — начал рассказывать Арсений. «Хотел еще потренировать новый аспект. Вы ведь говорили, что нужна практика, и что я могу пользоваться им сколько угодно, это не несет вреда». «Вот я и тренировался, тренировался и случайно оказался возле морга уже поздно вечером». «Так, рассказывай все честно», — нахмурился я. «В жизни не поверю, что можно случайно оказаться возле морга. Говори прямо, ты решил меня ослушаться и потренировать еще и патологоанатомический аспект». Теперь Арсений резко покраснел. «Зато предыдущая бледность ушла окончательно». «Я хотел вас удивить», — вздохнул он. «Да, я решил потренировать патологоанатомический аспект. Думал, что вы удивитесь, что я повысил уровень. Мотивы были самые хорошие, но я все равно немного злился. Я запрещал Арсению ходить без меня в морг не просто так. А он решил ослушаться, еще и в самый неподходящий момент. Надеюсь, это станет тебе уроком. Что было дальше? Я услышал странные звуки», — продолжил Арсений. Разговор, но не совсем обычный. Голос одного из говоривших был словно неживой. «Не живой — Неживой? — переспросил я, хотя уже понимал, что именно услышал мой ученик. — Да, — кивнул Арсений. — Словно эхо или, не знаю, просто очень странный голос, не как у обычного человека. Мне стало интересно, я заглянул в щель двери и увидел нашего патолога-анатома Феликса Александровича. Он стоял посреди морга и... «И перед ним были полупрозрачные парень и девушка, и он с ними разговаривал, понимаете?» Теперь его голос снова начал дрожать. Увиденное явно сильно впечатлило его. «Что было потом?» — спросил я. «Мне было важно узнать, заметили ли моего ученика Феликс и призраки, хотя Максим был теперь на моей стороне, но насчет Алины я не был уверен». «Потом Феликс Александрович сделал какое-то движение рукой, и они исчезли», — ответил он. «И я убежал». «Константин Алексеевич, это явно была некромантия, призыв мертвых душ, это запрещено, и это делал наш патологоанатом!» «Он себя точно не видел?» — уточнил я, никак не реагируя на его эмоциональные восклицания. «Точно!» — ученик прищурился. «Вы не выглядите удивленным, Константин Алексеевич!» «Пришло время рассказать ему правду!» «Арсений!» — спокойно произнес я. «Я знаю». «Что вы знаете?» — переспросил он. Думаю, он уже обо всем догадался. Мой ученик вовсе не был глупым. «Я знаю, что Феликс Александрович не карамант», — медленно произнес я. «И знаю это довольно давно. Глаза Арсения чуть на лоб не вылезли. Пару мгновений он помолчал». Ну как? Почему вы молчали? Не сказали в органы, и в Министерство магии, главврачу?» Он буквально завалил меня вопросами. «Все сложнее, чем кажется». Я сел напротив него на стул. У меня абсолютно нет доказательств, камер в морге нет, а все прочие действия Феликса Александровича вполне в рамках законов. У меня была Настя, которая обладала способностью видеть чужие магические центры, но эту свою способность она скрывала, и я не мог заставить ее раскрыться. Поэтому такой вариант я и не рассматривал. Ведь иначе девушку могут настоятельно забрать на работу в органы, ведь ее дар будет там... «Очень интересен для раскрытия других личностей, пользующихся запрещенной магией. А это, ко всему прочему, очень опасная работа. Рисковать своей девушкой я не собирался. Я хотел рассказать тебе в удобный момент», — продолжил я. «И момент нашелся сам. В общем, Феликс Александрович не просто некромант-дилетант. Он ученик и последователь великого Некроса, некроманта, который жил две тысячи лет назад» и которого победил я сам, будучи Галеном. Еще одна порция фактов, которые я рассказывать не стану. — Да парень тогда совсем скрысится, — мысленно сколомбурил Клочок. — Я слышал о нем, — кивнул Арсений. — Легендарный некромант, только он умер. Феликс планирует его воскресить. Я медленно подходил к самой важной части. — 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Лицо Арсения вновь стало мертвенно-бледным. Сколько раз за сегодняшний вечер он поменял цвет лица уже и не сосчитать, прямо как хамелеон. «Это катастрофа!» — воскликнул он. «Что же делать?» «Остановить ритуал?» — прямо ответил я. «У меня есть план, как это сделать». «И... и... давно вы знаете?» — тихо спросил Арсений. «Почему не рассказали мне раньше?» «Потому что не хотел тебя пугать раньше времени?» — прямо ответил я. Ты только начал осваивать магию, да ты только только получил диагностический аспект. Я не хотел раньше времени грузить тебя лишними проблемами. Но я ваш ученик, теперь он нахмурился. О таком я должен был знать. Узнаешь сейчас, ответил я. Тем более, что теперь история касается тебя напрямую. Теперь он ощутимо напрягся. Неприятно такое узнавать, понимаю. Почему? спросил он. И откинулся на спинку своего стула. Вот и перешел к части, которую тяжелее всего и при этом важнее всего рассказывать. Для ритуала воскрешения некроса нужны определенные компоненты, начал объяснять я. Кровь верного последователя, личная вещь некроса, его останки – все это у Феликса уже есть. Но еще нужны два лекаря с лекарской магией, причем вполне конкретные. Один с максимально развитой лекарской магией, а другой с патологоанатомическим аспектом. На этом моменте я сделал паузу, чтобы Арсений точно все осознал. Он некоторое время помолчал, обдумывая мои слова. «И вы являетесь первым лекарем», — медленно проговорил он. А «Второй — это...» «Это ты», — кивнул я. Феликс ждал, когда ты разовьешь свой аспект. Ему показалось интересным и забавным использовать сразу и меня, и моего ученика. Арсений побледнел еще сильнее. «Сам теперь походил на смесь призрака и некроманта». «Как же так?» — занервничал он. «А мы просто не придем на его ритуал, и все. Останемся дома. Он нас не тронет. Надо идти в полицию». Я уже об этом думал. Арсений пока не видит самого главного. «В полиции нам не поверят», — отрезал я. «А если и поверят, это слишком опасно. Феликс может повести себя непредсказуемо. Взять кого-то в заложники, например. Мы не можем так рисковать». А по поводу «не пойдем», он найдет способ нас заманить на ритуал, будь уверен. И тогда обязательно пострадают другие врачи. Я не мог этого допустить. Пускай я стану приманкой, но зато не стану подвергать других людей опасности. А как подключить к этому делу службу магической безопасности, тоже уже придумал. Но это нужно будет делать прямо перед ритуалом. Тогда не смогут застать некроманта с поличным. Неприятно было все это говорить моему ученику, но этот разговор был неизбежен. Я сделаю все, чтобы защитить его. Но, к сожалению, он все равно должен быть в курсе предстоящей опасности. Мне бы не хотелось ввязывать его в это столь опасное предприятие, но другого выхода не оставалось. На ритуал нужно два лекаря, и в любом случае Феликс найдет второго. Будет гораздо проще, если мы будем действовать сообща нежели это будет не мой ученик, а кто-то совсем другой. К тому же это сможет морально закалить Арсения. Что нам делать тогда? Он был готов опустить руки. Мы пойдем на ритуал и остановим его, спокойно ответил я. Чем дольше он будет думать, что все идет по его плану, тем сильнее он расслабится, и мы проведем свою атаку. Я достал из кармана ту самую небольшую шкатулку, полученную от капута, развернул, показывая Арсению золотой медальон с изображением Солнца. «Печать Солнца», — пояснил я, — «древний артефакт, способный противостоять некромантии. Это мое главное оружие. С его помощью мы остановим ритуал». Арсений молча посмотрел на печать, затем снова перевел взгляд на меня. «Вы все это время готовились?» — спросил он. «Продумывали план по уничтожению Некроса и Феликса?» «Да, — пожал я плечами. — Это лежит на моих плечах. Кстати, с призраком, которого ты видел, я заключил союз». «Как это?» — такое ощущение, что этот факт поразил Арсения больше, чем все предыдущие вместе взятые. «Вот так! — усмехнулся я. — В нужный момент один из призраков встанет на нашу сторону, а мы в ответ обеспечим им свободу. Упокоение душ — таков уговор». Арсений снова замолчал, переваривая всю полученную информацию. Я не торопил его, понимал, что все это сложно осознать. «Константин Алексеевич, мне страшно», — признался он. «Некромантия — это страшно. Если что-то пойдет не так, я тебя защищу, я держу победу», — пообещал я. «Другого выбора просто нет. Если некрас воскреснет, это будет катастрофа не только для Санкт-Петербурга, но и для всей империи». Арсений глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул. Я увидел, как в его глазах медленно появился огонек решимости. «Я с вами», — решительно заявил он. «Вы мой учитель, и вы научили меня всему, поэтому я буду идти за вами до конца». Он сжал кулаки и вскочил с дивана, всеми силами демонстрируя мне свою решимость. От такой картины я улыбнулся. «Отлично», — кивнул я. «Тогда слушай внимательно». «У нас меньше двух недель до ритуала. За это время мы должны подготовиться. Я научу тебя, как противостоять некроманской магии, и расскажу подробно, как мы будем действовать на ритуале». «Когда начнем?» — спросил он. «Завтра», — улыбнулся я. «Сегодня хватит с тебя. Завтра встретимся в это же время у меня дома и будем тренироваться. Для таких тренировок лучше всего подойдет моя квартира. Тут нет чужих глаз. Жаль только, что места тут немного. Ну, это не такая уж большая проблема». «Понял». Он отправился на выход. «До завтра». Я проводил его до двери, а затем вернулся в комнату. Из своего укрытия вылез клочок. Его шерсть встала дыбом из-за ревности. «Вообще-то я тоже с тобой до конца, хозяин», — буркнул он. «Надеюсь, ты это не забыл?» «Я всегда это помню». Я ласково погладил его. «Не вредничай. Ты мой самый главный друг, и ничего этого не изменит». Крыс немного успокоился и торопливо отвернулся, чтобы я не видел выражения «счастья» на его мордочке. Я встал и подошел к окну. За стеклом падал снег, укрывая город белым покрывалом. До 21 декабря оставалось около двух недель. Денис Евдокимович снова вызвал с самого утра. Григорий только-только успел прийти на работу, даже снег с ботинок еще не успел стряхнуть. «Доброе утро!» — вошел он в кабинет к начальнику. «Какое оно доброе!» — воскликнул тот. «Ты видел отзывы на нашем официальном сайте?» С порога уже начинает орать. В последнее время настроение у его начальника всегда было отвратительным. А отзывы Григорий не проверял уже давно. «Нет», — честно ответил он. «А что там?» «Читай!» — Денис Евдокимович развернул к нему монитор, где была открыта страница их официального сайта. Больше десятка негативных отзывов. Судя по деталям, все они были от реальных пациентов, которые приходили в их клинику. Это не были заказные отзывы, которые обычно писались по шаблонам. Лечили меня полгода, а результата ноль. Распиаренная клиника, где от врачей одно название. Врачи только улыбаться умеют, а лечить так и не научились. Пришла с обычным отитом, а ушла уже с гнойным отитом, потому что капли с антисептиком выписали недалекие шарлатаны. Зато кофе на входе не забыли предложить и облизать всю. Обещали помочь, но в итоге просто выкачали деньги. А когда я попросила объяснить, почему нет улучшений, на меня посмотрели как на идиотку. «Ты долго еще будешь читать?» — не выдержал Денис Евдокимович. «Или думаешь, там дальше резко положительные отзывы появятся?» «Так вот нет, не появятся. Все такие. Я чувствую, что это только начало». «Вы думаете, что это тоже Боткин?» — осторожно спросил Григорий. «Но отзывы настоящие». «Их явно кто-то надоумил их оставить», — ответил управляющий. «Конечно, это Боткин. Кто еще?» «Нашел недовольных клиентов, попросил написать отзывы. Это испортит нам всю репутацию окончательно». Денис Евдокимович прав. Ход хитрый, аккуратный и эффективный. И «Это еще не все», — продолжал бушевать Денис Евдокимович. «Ты видел рекламу в газете «Невский берег»?» «Нет. Новости наверняка будут только хуже». Управляющий швырнул на стол газету, Григорий взял ее и прочитал объявление в рекламном разделе. Новая клиника Вита продолжает готовиться к открытию. Качественная медицинская помощь для всех слоев населения. Каждую субботу будет проводиться бесплатный прием для малоимущих людей. Подробности программы можно будет уточнить в клинике. Лечение на основе лекарской магии. Открытие в январе. Не пропустите. И газета — это только начало. Денис Евдокимович вскочил и начал нервно ходить по кабинету. Мы теперь выглядим как идиоты. Денис Евдокимович осторожно начал Григорий. Может, стоит успокоиться и... Успокоиться? Управляющий резко развернулся к нему. Ты вообще не понимаешь, что происходит? Этот Боткин методично уничтожает нашу репутацию. И все это твоя вина. Ну вот, приехали. А это еще что за новости? «Почему моя?» — спросил Григорий. «Потому что это ты договаривался с вторниковым!» Денис Евдокимович перешел на крик. «Сейчас вся клиника в его кабинет сбежится. Это ты не справился! Это ты все провалил!» «Но план был ваш!» — осмелился возразить Григорий. «Я просто выполнял указания. Не смей мне указывать!» перебил его управляющий. «Ты мой помощник, твоя работа. Делать так, чтобы мои планы работали. А у тебя ничего не получается!» Григорий стиснул зубы. Как же он устал от этого. И начал понимать это только сейчас. По факту он давно делал работу за управляющего, а тот ему никогда ни одного положительного слова не говорил. «Займись отзывами!» Управляющему наконец-то надоело орать. «Удали их все!» «Но не настоящие», — возразил Григорий. «Если удалить, люди заметят, и от этого будет еще хуже». «Мне плевать», — рявкнул управляющий. «Делай, что говорят». Григорий кивнул и вышел из кабинета. «Все, хватит с него». Вернулся к себе в кабинет, закрыл дверь и достал телефон. Долго смотрел на экран, обдумывая свое решение. Затем набрал номер. «Глеб Викторович», — проговорил он, когда владелец взял трубку. «Это Григорий Михайлович». — Наконец-то готов дать мне свой ответ? — спросил владелец. — Я уж думал, не дождусь. — Я согласен. Григорий на секунду закрыл глаза. — Я хочу стать управляющим, но у меня есть одно условие. Он долго думал, что именно ему предстоит сказать. Ставить условия это была весьма опасная тактика, но по-другому тут было никак. «Какое — Какое? — настороженно спросил владелец. Григорий глубоко вдохнул. «Мне нужна свобода действий, и чтобы Денис Евдокимович не мешал», — заявил он. «И тогда я за неделю решу проблему с Боткиным». Глеб Викторович помолчал, тщательно обдумывая его слова. «Ты хочешь, чтобы я уже убрал твоего начальника, а тебя сделал исполняющим обязанности?» — догадался он. «А что ты планируешь сделать за неделю?» «У меня есть идея», — ответил Григорий, — «и я ее реализую». Затем он во всех подробностях объяснил свою задумку. — Хорошо, — решил владелец. — Неделя. Но учти, если ты не справишься, то на место управляющего я назначу другого человека, а ты останешься простым помощником. Или вообще окажешься на улице? — Понимаю, — твердо ответил Григорий. — Я не подведу. — Посмотрим, — усмехнулся Глеб Викторович. — Завтрашнего дня сможешь начать. А я жду результатов. Он отключился, не попрощавшись. Григорий опустил телефон на стол и откинулся на спинку кресла. Он сделал это. Согласился на предложение владельца. Фактически предал Дениса Евдокимовича. Но разве это предательство? Нет, это справедливость. Он заслужил это. Денис Евдокимович годами использовал его как козла отпущения, присваивал его идеи, обвинял в своих ошибках и при этом получал... Всю славу и все деньги. Григорий достал блокнот и начал записывать план. У него была неделя, чтобы решить проблему с Боткиным и доказать, что он достоин места управляющего. И он докажет. Наступила суббота. Традиционная лекция в клинике, затем спокойный рабочий день. Арсений вел себя как обычно, старался ничем не показывать новую осведомленность. Но в морг больше идти не предлагал. После работы первым делом поехал в ученый совет. Уже завтра предстояло выступить на научной конференции, поэтому мы договорились с Чеховым прогнать наш доклад еще раз. «Костя!» — Антон выглядел очень воодушевленным. «Наконец-то! Я начал переживать, что мы так и не отрепетируем наше выступление перед завтрашней конференцией!» На моем друге красовался тот самый оранжевый галстук. На свидание после репетиции торопится. Я усмехнулся про себя, но ничего не сказал. «Я тут», — проговорил в ответ. «Как подготовка? Все сделал?» «Все!» — Чехов прошелся взад-вперед по кабинету. «Доклад отредактирован, презентация перепроверена, даже на всякий случай перед Гошей его прочитал». «Это было прекрасно!» — отозвался попугай. «После той истории с зоопарком Чехов явно стал больше времени уделять своему фамильяру. Наконец-то я его давно этому учил». Интересно, что в итоге они решили с Жозефиной, но об этом узнаю уже после завтрашнего выступления. «Транслятор подтвердил участие?» — уточнил я. «Да, он будет там в девять утра», — кивнул Антон. «Я у барона Шапилова тоже уточнил, будет ли он завтра. Он ответил согласием, правда, звучал не очень довольным по телефону. Он такой человек», — пожал я плечами. «Но главное, что придет». Мусились за стол, и я начал просматривать финальную версию доклада. «Чехов проделал отличную работу. Текст был четким, структурированным, понятным даже для тех, кто не был специалистом в медицине. Мы провели следующий час, репетируя доклад. Я проговаривал ключевые моменты, Антон делал пометки. Затем мы отрепетировали часть с демонстрацией, прикинув, как именно я буду лечить барона и как транслятор будет передавать магию зрителям, чтобы они могли убедиться в результате». «Думаешь, всем хватит энергии?» — наморщил лоб Чехов. «Ну, чтобы проверить нашу технику». Друг очень сильно переживал за предстоящее выступление. Ему хотелось, чтобы все прошло идеально. «Думаю, не всем», — ответил я. «Но тем, кто захочет проверить лично, хватит. Остальные смогут убедиться по реакции коллег. К тому же мы сделаем повторную демонстрацию после лечения и покажем, что прионы исчезли». «Это прорыв!» — восхищенно заявил Антон. «Костя, я рад, что нахожусь с тобой в этой команде! Это, правда, гениальный доклад!» Мы закончили репетицию, договорились о времени завтрашней встречи, после чего Антон поспешил на свое свидание, а я отправился к Раскольникову. Стандартный маршрут уже сложился. Везде нужно было уделить свое внимание. Эдуард тоже встретил меня с энтузиазмом. Мои друзья сегодня были просто полны энергии. Гостя рекламная компания работает отлично!» — воскликнул он. «Нашего открытия уже ждут, начались звонки. Я даже думаю, Просковью выпустить на работу еще до открытия клиники вместе с Серафимой». «Привет!» — для начала поздоровался я. «Серафима — это вторая администратор?» «Да, ты мне разрешил самому выбрать!» Раскольников немного смутился. «Администратора — технический персонал?» Наверное, он испугался, что я сейчас начну злиться из-за Серафимы. «Я помню», — улыбнулся я. «Просто уточнил. Петр будет нашим сантехником и электриком, я так понимаю. Еще кого-то нашел?» «Еще нескольких санитаров», — ответил Эдуард. «Ну, с врачами сложнее, но сегодня должен прийти на собеседование один. Я знал, что ты придешь, поэтому сказал ему подходить примерно в это время». Тут у него зазвонил телефон, и он поспешил ответить. «Он уже тут», — быстро переговорив, заявил он мне. «Идем». Мы прошли к выходу, где нас уже дожидался кандидат. Очень знакомый, надо сказать.